Глава двадцать первая Надзиратели разбудили нас вскоре после рассвета. Того, кто не успел проснуться прежде, чем они подошли к нему, они избивали. Мне тоже достался удар дубинкой, хотя я к тому моменту уже поднялся. Я в гневе хотел кинуться на обидчика, но Махеш опять помешал мне. Мы аккуратно свернули одеяло и уложили их стопкой в нашем конце камеры.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 было искажено яростью. Около него стали собираться для поддержки другие надсмотрщики. «Ну иди же сюда, герой! Я жду тебя!» — крикнул я на хинде. Внезапно Махеш и еще пять или шесть заключенных поднялись и повисли на мне, пытаясь усадить. «Лин, пожалуйста, сядь! Умоляю тебя! Я знаю, что говорю, братишка! Пожалуйста, сядь!» Пока они висели на мне, мы с Рахулом обменялись взглядом, прочитав по глазам другого, как далеко он способен зайти. В глазах Рахула мелькнул сигнал поражения, надменное выражение исчезло с его лица. Он испугался меня и сам понимал это. Я понимал это тоже. Я позволил своим соседям усадить меня. Рахул крутанулся на каблуках и чисто машинально ударил дубинкой ближайшего к нему заключённого. Напряжение в камере спало.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 На мощной груди и спине перекатывались мышцы. Он был африканцем, и я узнал в нём Рахима, водителя Хасана Абиковы, которому я помог скрыться от разъярённой толпы на Regal Circle. Мы наблюдали в напряжённой тишине, учащённо дыша. Надзиратели вывели Рахима в центр участка к большому камню, примерно в метр высотой и шириной. Он сопротивлялся, но силы были неравны.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 привязав верёвку к его лодыжкам, надзиратели потащили его прочь от камня. Руки его беспомощно волочились по земле, как два длинных чёрных чулка, набитые песком. Видал, что это было? Он ударил одного из надзирателей. Поэтому я и остановил тебя. Они могут сделать это и с тобой. Другой заключённый, наклонив к нам голову, проговорил: "И нет никакой гарантии, что С тебя посмотри доктор. Ты можешь попасть к нему, а э, можешь и не попасть. Может быть, этот негер выживет, а может и нет. Если ты ударишь надзирателя, хорош, не жди, баба. К нам подошёл большой рахол с бамбуковой дубинкой на плече. Около меня он задержался, неторопливо огрел дубинкой меня по спине.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 Я увидел, что и с ним творится то же самое. Я запустил пенёрню в волосы и вытащил столько белых, похожих на крошечных крабов насекомых, что сосчитать их было невозможно. Плятиновые вши. Одеяла, которые нам выдавали, были их настоящим рассадником. Я с ужасом ощутил, как эти мерзкие паразиты ползают по всему моему телу.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 После этого оборачиваешься полотенцем, снимаешь штаны и убиваешь их всех на штанах. Когда штаны тоже чистые, убираешь их и переходишь на тело. Прежде всего на подмышки, задницу и мошонку. А когда и одежда чистая, и сам ты чистый, надеваешь одежду, и всё без тебя почти не беспокоит до следующей ночи, когда они снова попробуют на тебя толпой задеяло. А если ты попробуешь спать без одеяла, натиратели взгреют тебя по первому числу. Так что новых шепиш не избежать, и утром начинаешь всё по новой. Тут очень хорошие условия для разведения шепиш. Это такая здесь не отрасль животноводства. Выглянув в окно, я увидел во дворе не меньше сотни людей, занятых этой животноводческой деятельностью. Некоторые заключённые махнули на шеппиш рукой, позволяя им беспрепятственно разводиться на себе, и лишь непрерывно ёжились и почёсывались, как уличные собаки. Но я не мог терпеть этого безумного разгула животных страстей на своём теле. Содрав с себя рубашку, я осмотрел шов на воротнике.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 Немало было и таких, кто бродил нетвёрдой походкой, шаркая худыми ногами и бормоча себе под нос что-то бессмысленное. Дойдя до стены, они утыкались в неё и стояли так, пока мы не поворачивали их, задав им новое направление. Обед состоял из жидкого супа, который разливали по тарелкам. На ужин в половине 5 давали тот же суп с добавлением лепёшки чапати.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 в то время как заключенных в камере было 180. Чтобы устранить эту несправедливость, надзиратели заливали в бак два ведра холодной воды. Этот ритуал повторялся при каждом приеме пищи после пересчета всех присутствующих и сопровождался издевательским хохотом надзирателей. В 6 часов охранники пересчитывали нас еще раз и запирали в камере. В течение двух часов нам разрешалось беседовать и курить чарос, который можно было купить у надзирателей.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 Большинство заключённых, разумно опасаясь практически безграничного могущества надзирателей, удовлетворялись полулегальным чаррасом, и в камеры зачастую плавал запах гашиша. Каждый вечер люди собирались группами и пели. Человек 12 или больше садились в кружок и стучав в свои перевёрнутые алюминиевые тарелки как в барабаны, исполняли любовные песни из любимых кинофильмов. В них говорилось о разбитых сердцах и горестях утраты. Случалось, что одна группа заключенных затягивала какую-нибудь популярную песню, следующий куплет подхватывала другая группа, затем третья и четвертая, после чего песня возвращалась к первой. Вокруг каждого кружка собиралось еще человек по 20-30, которые хлопали в ладоши и подтягивали основным исполнителям. Во время пения люди плакали, не стыдя слез, а зачастую смеялись все вместе. Время пения.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 Надзиратели вышли из камеры, доставая сигареты, а мы поспешили на помощь молодым людям. Я промыл их раны и перевязал самые большие из них имеющимися под рукой тряпками. Махеш помогал мне, и когда мы сделали все, что могли, он достал цигарку Биди и отозвал меня в сторону. «Это не твоя вина, Алим», — сказал он, глядя через окно во двор, где заключенные гуляли, сидели или охотились на вшей. «Разумеется, моя». Не, старик. Такая уж это тюрьма. Такое случается здесь каждый день. Это не твоя вина, братишка, и не моя. Но теперь у тебя действительно проблема. Никто не захочет помочь тебе, как это было в участке в Калабе. Не знаю, сколько ты пробудешь здесь. Видишь старого Панду? Он уже 3 года в заключении, а суда над ним так и не было. А Джай сидит здесь больше года. Сантош 2 года. Ему тоже не предъявили никакого обвинения, и неизвестно, будет ли суд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 Ну, давайте. Что вы можете со мной сделать? Что вы можете сделать хуже этого? Я ударил тебя кулаком по лицу, кровь, разбив губу. Затем я испачкал руку кровью, текущей из нанесённой Рахулом раны, и размазал её по лицу. Третье правило уличной драки при взойде противника в неистовстве. Что вы можете сделать хуже, чем это? Крикнул я уже на маратхи.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 Пошептавшись полминуты, надзиратели отступили ещё дальше, и двое-трое выскочили из помещения. Я решил, что они побежали за охраной, но всего через несколько секунд они вернулись, гоня перед собой десяток заключённых. Приказав им сесть на полу лицом ко мне, надзиратели принялись избивать их. Дубинки взмывали в воздух и обрушивались на безозащитных людей. Те стали выть и кричать. Избиение прекратилось, заключённых увели. И вместо них пригнали 10 новых. Выходи из угла, потребовал один из надзирателей. Я посмотрел на заключённых, затем на надзирателей и покачал головой. Надзиратели стали бить лупить. Их крики эхом отражались от стен и метались по камере, как стая напуганных птиц. Выходи из угла. Нет. Аурдас, приведите ещё 10 рых.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 Они взялись за меня со свежими силами. Когда и они выдохлись, к делу приступила третья группа, затем четвертая, которую опять сменили отдохнувшие надзиратели нашей камеры. Избиение началось в половине одиннадцатого утра и закончилось в восемь часов вечера. Открой ты рот! Что? Что?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 Я начал быстро глотать ее, захлебываясь. Чьи-то руки приподняли мою голову, а пальцы всунули в рот две таблетки. Затем мне опять поднесли бутылку. Я стал пить, закашлялся, и вода вытекла через нос. Это мандрик, сэр. Теперь вы уснете. Лежа на спине в распятом виде, я испытывал боль во всем теле. Локализовать ее было невозможно, потому что живого места на мне не осталось. Глаза были запечатаны наглухо.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 По крайней мере, он умер во сне. Она проснулась, когда я второй раз замахнулся топором, ну, не надолго. Приладив кандалы на моих лодыжках, он научил меня обращаться с цепью. В середине её находилось большое круглое кольцо, в которое надо было продеть длинную полосу грубой ткани и затем обвязать ткань вокруг пояса. Кольцо при этом свисало чуть ниже колен и не давало цепи волочиться по земле.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 Я пытался промывать их водой с червяками, но они не становились от этого стерильнее. И каждую ночь добавлялись новые следы от укусов кадмалов, также превращавшиеся в зудящие гнойные раны. Меня осаждали полчища в шеи. По утрам я неукоснительно уничтожал сотни мерзких ползавших по мне паразитов, но что притягивало их больше всего, так это раны».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 Собрав всё, что у меня оставалось, я проснул правую руку вниз между нашими телами, схватил его за мошонку и сжал так сильно, как только мог. Глаза его широко раскрылись, он задохнулся в крике и скотился с меня влево. Я перекатился вместе с ним. Он сжал ноги и поднял колени, но я не отпускал его. В то же время левой рукой я упёрся в его ключицу и стал бить лбом по его лицу, нанеся не менее 10 ударов. Он прокусил меня зубами кожу на лбу, но я чувствовал, что сломал ему нос и что сины покидают его вместе с вытекающей кровью. Ключ его повернулась и выскочила из сустава, однако он хоть и слабел, но продолжал оказывать мне сопротивление, а я продолжал молотить его своим лбом. Возможно, я так и убил бы его этим тупым орудием, если бы не надзиратели, которые оттащили меня от него и опять приковали к решётке.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 А надзиратели в своём углу по три раза в день наедались горячей пищей. Больше десятка заключённых состояли при них в качестве добровольных прислужников: стирали их одежду и одеяла, мыли полы на их участке, накрывали на стол перед едой и убирали после неё, а также массировали надзирателям ноги, спину или шею, когда у тех возникало такое желание. За это надзиратели, насытившись, оставляли им объедки и иногда давали сигареты биди.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 Моча приобрела тёмно-оранжевый оттенок. Голод почти лишил меня сил, и даже для того, чтобы всего на всё перевернуться с бока на бок или сесть, требовались такие затраты драгоценной энергии, что я долго раздумывал, прежде чем решиться на это. Почти всё время я лежал без движения. Я по-прежнему старался умываться по утрам и уничтожать вшей, но после этого задыхался и чувствовал себя отвратительно.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 В лихорадочных видениях мне часто являлись мои родные и друзья, оставленные в Австралии. Вспоминал я также Кадрыпхая, Абдулу, Казима Али, Джони Сигара, Раджу, Викрама, Летти, Уллу, Кавиту и Дидье, и, разумеется, Пробакера. Мне хотелось сказать ему, как сильно я люблю его честное, храброе, неунывающее и щедрое сердце. И рано или поздно мои мысли неизменно обращались к Карлу. Каждый день, каждую ночь, каждый час. Он хотел сказать, что любит меня. Почему я остановила его? Уроки хороших манер пошли тебе на пользу, я вижу. И я серьёзно. Не стоит говорить об этом со посторонними. Не пересказывай никому и ничего. Хорошо. То есть Это что-то вроде прощания. А знаешь, бедность сказывается на тебе неплохо. И если ты обнищаешь, конец-то, наверное, станешь просто не отразен. Прекрати, ты не можешь. Не можешь. О, боже, как же я ненавижу любовь. Я просто проходила мимо и решила зайти. Однажды мне грезилось, что Карлос спасает меня, когда чьи-то сильные руки подняли меня и сняли кандалы с ног.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 «Викрам при виде меня разинул рот». «Мать вашу, блин, господи, как ты выглядишь, вот черт! Что вы с ним сделали?» Начальник тюрьмы и полицейский обменялись бесстрастным взглядом и ничего не ответили. «Садитесь!» Скомандовал начальник тюрьмы. Я продолжал стоять. «Садитесь, пожалуйста!» Я сел и уставился на Викрама, не в силах прийти в себя от изумления. «Садитесь, пожалуйста!»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 Екрам быстро прочитал написанное, и оно произвело на него сильное впечатление. Он изумлённо выпятил губы, глаза его стали очень большими. "Это про тебя? Ты вправду убежала из тюрьмы?" Я молча глядел на него, не отводя взгляда. "Сколько человек знает об этом?" спросил он полицейского в штатском. "Не очень много." Однако достаточно, чтобы для сохранения этой информации в узком крюгу понадобилось десять тысяч. Вот чёрт. Да, тут торговаться бесполезно. Хрен с ним. Я привезу деньги через полчаса. Приведите его пока в нормальный вид. Минуточку. Тут есть одно обстоятельство. Все трое повернулись ко мне. В нашей камере есть два молодых индийца. Минус.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 долларов, американских долларов. Две нам и нашим сотрудникам, две инспектору, который женился на шлюхе. Есть ещё кто-нибудь, Лин? Я спрашиваю, потому что у нас тут получается что-то вроде группового освобождения. Я молча смотрел на него. Меня лихорадило, в глазах всё плыло, даже сидеть на стуле было мучением. Викрам наклонился ко мне и положил руки на мои голые колени.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 сказав водителю, куда его отвезти, он больше не произнёс ни слова за всю дорогу. Когда мы высадили его в Донгрии, около ресторана, принадлежащего Хасану Абикве, он беззвучно плакал. Водитель смотрел в зеркальце на мою истощённую, небритую и избитую физиономию и, казалось, не мог оторвать глаз.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 Я уже успел влезть в ванные на весы и узнал, что вешу 45 кг. Ровно вдвое меньше, чем во время ареста. Не дать не взять узник концлагеря. Все до одной кости можно было пересчитать, даже лицевые. Тело было исполосовано глубокими шрамами и напоминало панцирь черепахи. Между шрамами красовались садины и синяки.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 Он не хотел, чтобы стало известно, что это благодаря ему ты выходишь на свободу, цена была и так достаточно высока, Яр. И если бы тюремщики знали, что это он платит, то запросили бы куда больше. «Но откуда ты его знаешь?» – спросил я, не в силах оторвать зачарованного взгляда от своего скелета. «Кого?» «Кадрбхая». «Ха! Все в Калабе знают его!»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 Эта история с австралийской тюрьмой не хрен собачий Сбежать из тюрьмы и скрываться это чертовски здорово Героическое дело, точно тебе говорю А за спиной у Кадера ты сможешь жить здесь спокойно Если он будет тебя поддерживать, никто больше не осмелится тронуть тебя Портить отношения с Кадер Ханом никто в Бомбии не станет Другого такого друга тебе не найти А почему ты... Я работаешь на него. Я понимал, что мой вопрос звучит рисковато, реже, чем мне самому хотелось, но в те дни так звучало всё, что я говорил. Я слишком живо всей кожей вспоминал побои и зуд от ползающих по мне насекомых. Он меня не приглашал, ответил Викрам ровным тоном. Но даже если пригласил, не думаешь, что пошёл бы работать на него я? Почему?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 Кадр в хай сказал мне, что знает, почему тебя сапали и кинули за решётку. Он сказал, что тут постаралась какая-то крупная фигура с большими связями. И кто же это? Этого он не сказал. Я как бы не знаю точно. Может быть, он просто не хотел говорить это мне. Как бы там ни было, старик, ты очень глубоко увяз в дерьме. С нехорошими парнями в Бомбе и шутки плохи. Ты убедился в этом на собственной шкуре. И если у тебя есть здесь враг, тебе нужна очень надежная крыша. У тебя два варианта. Либо убраться из города куда подальше, либо найти людей, которые могли бы прикрыть тебя огнем. Ну знаешь, вроде парней у корала, окей. Что ты сделал бы на моем месте? Да. Викрам рассмеялся, но я не поддержал его, и он сразу посерьёзнел. Он раскурил две сигареты и протянул одну мне. Я ношу ковбойский костюм не потому, что мне нравятся коровы, а потому, что мне нравится, как эти парни вели дела в то время.